Борн подумал, что почти наступил нужный момент. Гнев начал подавлять ее страх. Она подходила к состоянию, когда правда могла вырваться наружу. Это наш ультиматум, и мы полагаем, что вы со всей ответственностью отнесетесь к нему и передадите по назначению. В противном случае вы присоединитесь к Коннигу и к Деамакуру. Уже сегодняшней ночью вы должны прекратить свои действия. Если вы этого не сделаете, то утром мы нанесем первый удар. Мы поднимем шум в прессе, хотя «Де Классик» и самый популярный магазин в Сен-Анаре, но я не думаю, что им заправляют порядочные люди. Маска треснула. Вы не посмеете, вы не должны этого делать. Кто вы такой, чтобы угрожать нам? Он сделал небольшую паузу в разговоре а затем нанес еще один самый мощный удар. «Есть группа людей, у которой нет никакой нужды переживать по поводу вашего Карлоса». Женщина застыла. Ее расширенные глаза превратили напряженную кожу в ломанную ледяную корку. «Вы все-таки знаете», — прошептала она. «И вы думаете, что сумеете ему противостоять?» Вы думаете, что можете с ним равняться? Одним словом, да. Вы безумец. Как вы смеете ему угрожать и выставлять ультиматумы? Только что я это сделал. Можете считать себя трупом. У него есть люди во всех местах. Они подстерегут вас, и вы умрете мучительной смертью. Они смогут это сделать, если будут знать, на кого конкретно им следует охотиться. Очень спокойно произнес Джейсон. Вы просто забываетесь. Никто не знает, кого им следует искать. Но зато они отлично знают вас, Коннига и Де Макура. С той минуты, когда мы широко объявим о вашем магазине, вы будете раскрыты. С этого момента Карлос не сможет вас прикрывать, а меня не знает никто. Теперь забывайтесь вы, месье, я знаю вас. Это уже мои заботы. Искать меня, когда вопрос о вашем будущем уже решен. На это уже не будет времени. Как омерзительно то, что вы сейчас говорите. Вы не должны, вы не можете так поступить. Вы предполагаете, что возможен компромисс? Это вполне допустимо. Вы можете быть в этом посредником? В моем положении проще передать это дальше. В отличие от ультиматума, соглашение предпочтительней. Другие передадут его тем, кто все решает. Вы говорите то, что я вам предлагал несколько минут назад. Мы должны поговорить. Мы можем поговорить, месье, — согласилась Жекелина. В ее глазах отражалась внутренняя борьба за жизнь. Тогда давайте начнем с самых простых вещей. Что вы имеете в виду? Сейчас правда появится на свет, — умиротворенно подумал он. «Что значит этот Борн для Карлоса? Почему он его преследует?» «Что значит Борн?» Женщина умолкла, состояние страха сменилось почти шоком. «И вы спрашиваете об этом?» «Я вновь спрашиваю вас», — проговорил Джейсон, прислушиваясь к вибрирующей боли, возникающей где-то в глубине его тела. «Что значит Борн?» «Для Карлоса. Но ведь он же Кейн. Вы знаете, это так же хорошо, как и я. Именно он был вашей ошибкой в выборе. Вы выбрали не того человека». Кейн. Он услышал это имя, и оно отозвалось внутри него громовым эхом. И с каждым раскатом боль все сильнее пронизывала голову, мозг и все его тело. Кейн. Туман вновь стал обволакивать его. Темнота, ветер, взрывы. Альфа, браво, Кейн, Дельта, эхо, Фокстрот. Кейн, Дельта, Дельта, Кейн, Дельта, Кейн, Кейн для Чарли.